Глава 4. Белкина крепость. Убитых цвергов мы насчитали 30. Ночью казалось, что их должно быть больше, но с учётом первого раза результат шикарный. При осмотре ничего любопытного не обнаружили. Ну, карлики и карлики. Описать сложно. Если бы довелось сравнивать, сказал бы, что они похожи на огромных лягушек. поросших шерстью. Из одежды на товарих были лишь странные портупеи, пояс с поясом стыдливости с перевизью. В общем, ничего дельного, спасовного дать хотя бы какую-то информацию. Счастье, что никто из нас не пострадал. Ну, почти никто. Бойцы живы, а руки мои заживут. По подсчётам педантичного Андрея, ведевшего учёт оружия и боеприпасов, Арбалетных болтов изначально имелось 300 штук. За ночь мы выпустили около 200. Собрать же удалось 50. Со стрелами для луков было ещё хуже. Нашли штук 20, из которых годными были только пять. М-м, да. Куда же всё девается? Из-за рук работник изменья был плохой, а все команды отданы. Решил сходить к озеру. поговорить с русалками. Может, есть какая информация. Заодно спрошу о нашем фригольдере. Если цверги прошли там, где Андрей решил осесть, шансов у него не было. На зов, которым обучил меня водяной, приплыла только одна русалка. Что нужно? с явным недовольством спросила барышня. Спрашивай быстрее. Куда-то спешишь? удивился я. Обычно русалки любят поболтать. Да проблема у нас неопределённо махнула на рукой. Говорят, карлики появились. Батька говорил, что ты с ними уже встречался. Такие встречи. Чуть было не вымотерился я, но сдержался, потому что мат действует на русалок как заклинание. Неизвестно, что барышня выкинет. Я о карликах и хотел поговорить. А что говорить? нахмурилась девушка. Там, где появляются, ничего не остаётся. Ни живого, ни мёртвого. «Вы, люди, еще сможете с ним сражаться. А мы?» «Они лет двести или триста назад объявились у нас. Ой, такое было! Где они пройдут, вместо озер лишь болота остаются. А там, где болото, степь. Я сама-то, конечно, их не видела. Мала была, но слышала. Кикимор и водяных при одном упоминании трясти начинает. Если увидишь, беги сразу, куда подальше. Один раз тебе повезло, батька выручил». И то, потому что не знал, старый, с кем подрались. Э, если бы знал. Ой, не знаю я. По бабе всплеснула русалка руками. Может, и помог бы? А может и не помог. Ладно, решил я больше не томить барышню. Лови себе. Батьке скажи, что мы сегодня всю ночь с ними воевали. Всю ночь говоришь? От берло русалка. Так потому и костёр всю ночь пылал. Значит, они уже здесь. «Бежать надо!» Русалка прыгнула в воду и исчезла. Что же это за карлики-цверги такие, что их боятся даже русалки? Этих барышей не спугать с чем-нибудь сложно. Убить не убьешь, потому что формально они уже мертвые. Поймать и в ванну посадить. Так не поймаешь. Высушить речку или озеро? Не смешите. Всегда есть подводные потоки, по которым можно уйти в другой водоем. Значит, карлики что-то могли и умели. А Ярослав говорил, что это обычные разборки нечистой силы. Только я подумал о старших товарищах, как услышал крики ребятишек. «Абос пришел!» Абос действительно пришел. Только он очень странно пришел. Прямо из воздуха выступали лошадиные головы, тела. гружённые телеги, люди. Мои мальчишки и девчонки вроде бы не испугались и не удивились. Похоже, устали удивляться. А я не знал, что такое возможно. Стало быть, застеколь я своё отношение с временем и пространством. Первым я увидел Бориса. Старик радостно показал богатство: мешки, коробки, ящики. Но больше всего я обрадовался стройматериалам. пришла, и по большей части незнакомый народ деловито разгружал добро. Моя команда, хотя и выглядела усталой, старательно помогала. Ну что, всё выскребли? весело спросил Борис. Мы тут всё приготовили, только собрать осталось. Как да и успели, удивился я. Так зачем тебя обходными тропами тавили? Как раз чтобы всё загрузить, почесал бороду довольный Борис. Креп, все давно собирались обустраивать. А все размеры известны. То что-то не хватает, тоже извесно. Там, на большой земле, в деревнях пилорам навалом, а работы нет. Нам и оставалось прописать всё, что делать требуется, да деньги заплатить. Ну, присматривать пришлось, чтобы мужики в запой не ушли. Сейчас всё соберём, установим, будете жить как нормальные люди. С отоплением только подождать придётся. Как пластиковые трубы придут, бойлер установят, холодную и горячую вот проведут. Хотя по мне так обошлись бы и бани. А у вас тут как дела? С руками-то у тебя что? Обратил внимание старик на мои бинты. По мере рассказа лицо Бориса мрачнело, а услышав об обличи нападавших, почернел. Пойдём, жмуриков, посмотрим. Борис внимательно осматривал тела убитых. Не побрезговало тянуть передник и осмотреть гениталии. Ну вот, значит, кто у нас появился, задумчиво произнёс он. А мы-то дураки, думали, своя честь балует. Прости. А чего тут? Принял я извинения, хотя и непонятно за что. Мне уже сообщили, что этих тварей здесь не было ледве 200. А что ты? Со смутного времени их не было. О, мне их годёнуши. Со злобой сказал Борис, явно сдерживаясь, чтобы не пнуть труп. Странно, удивился я реакции обычно невозмутимого Ведуна. И русалки их боятся. Правильно, что боятся. Помнишь тех, с которыми мы несколько месяцев назад дрались? Ты их неандертальцами назвал. Ещё бы, криво усмехнулся я. Сам не вспомню, напомнит избитое тело. Те твари опасны, а эти «Раза в два-три опасней. И самое скверное, что если появление тех неандертальцев мы определять и по месту, и по времени умеем, то с этими хуже. Вы-то как уцелели?» «Цитадельный, то есть домовой, помог. Успел предупредить». «За сколько времени?» «Я стал вспоминать». Так, он пришёл и сказал: "А я поднял ребят, это минуты 2-3. Арбалеты заряжать по 3 минуты на каждый. Получается минут за 10-15. Повезло. Отряд у них небольшой был, да и напали слишком близко к рассвету. Солнце не любят. А если бы часа на 2 пораньше, отбились бы". Нет, конечно, согласился я. Прогорел бы костёр и пришёл бы белый пушной зверёк. Кто бы к вам пришёл? удивился Борис. Песец? А-а! Ну, никак не ожидали, что так пойдёт. Вроде бы нарочно выбрали самое далёкое цитадели, самое спокойное, и начальнику молодому хорошо, и народу необученному, и Ярослав взводит, как узнает. Ему-то чего выть? Сам же меня сюда и отправил. Так к тебе Маш скоро прискачет. Одного не оставит. Ярослав как узнал, что племяшка ребёночка ждёт. По стенкам запрыгал. А теперь как? Машкой вместе с ребятёнком рисковать. Белка о ребёнке рассказала. Слегка скривился я, суеверно раздумывая, а не рано ли болтать. А кто же ещё? Я же им всё-таки каким-то там прапра и -пра ещё раз с прадедом прихожусь. У Ярослава детишек нет. У Машки тоже. Думал, ну неужели мой род закончился? Теперь хоть и не по мужской линии, а по женской, но будут. Тут у меня челести отпало. Борис предок Ярослава и Машки. Вот это да. Только не спрашивал о родственных чувствах. Посмотрел на меня старик. Да я и не собирался спрашивать. Между Борисом и его потомками, не молодыми людьми, такой разрыв во времени, что наверняка все родственные чувства уже перегорели. Но хотя, что я об этом мог знать? Родная кровь есть родная кровь, даже через столетия. Борис, а где занимался я как школьник? Машка та, засмеялся старик. Я ведь это моя Машка, когда она тенется. Ей ещё бинты, лекарства собирать нужно. А таджирис большой земли замену вызвать, в главной цитадели врача не останется. Разве то дело? А может, не стоит ей сюда идти? Опасно здесь. Думаешь, в цитадели безопасней? Это, конечно, но Машка уже столько боёв пережила, что тебе не снилось. Да и захочет ли без тебя оставаться? Уговаривай сам. Ей раньше-то никто приказывать не мог, а теперь и подавно. Гном тебе коняк отдал. вспомнил я о споре. А когда? удивился старик. Он как ушёл с тобой, так и не появлялся? Да где он сам-то? Гном не успел уйти далеко, потому мы отыскали его быстро, в низинке, вокруг которой смыкались сосны. Авторы книг красиво описывают, как погибают герои, но они умалчивают о густом слое мух, облепившем лицо и раны, о запахах А ещё о том, что герой далеко не всегда уносит за собой врагов. Мой друг не успел даже вытащить топор. Борис, внимательно изучивший место, подошёл ко мне. Здесь атаксия дела, не меньше. Одним залпом убили. Ирна ожидали отряд, долго сидели с неделю. Вон, всё вытоптали. Вот так, протянул я. Получается не зря нас в обход повели. Теперь понятно, почему они не стреляли. А чего? поинтересовался Борис. Арбалетчики в засаде сидели, ждали. Но остальные на штурм пошли. Не вяжется, покачал головой старик. Ну, ждали вас, дождались гнома, убили. Кто им мешал на помощь пойти? А может, ждали ещё кого-нибудь? Не все же умеют ходить так, как ты. Тогда что получается? задумался Борис. А они откуда-то узнали, что мы заброшенную цитадель восстанавливать решили. Потому осаду и приготовили. В цитадели у них стукач завёлся, хмыкнул я, хотя сам в это не верил. Не знаю, что и думать. И вот ещё на что глянь. Один нашёл, глубоко в землю вбили. Остальные собрали, показал Борис трофей, арбалетный болт. Ну и что? не понял я. Болт как болт. — У нас они проще будут. — Насколько проще? — поинтересовался я, который о таких тонкостях не задумывался. — Мы раньше болты в кузнице отковывали. Ну, в последнее время лет так сто-двести. Покупаем проволоку, рубим и затачиваем. Пол торбалетный — это тебе не стрела. Слишком мудрить не надо. А тут штамповка. Не у нас делали, а на большой земле. — Высокоразвитая технологическая цивилизация, — хмыкнул я. Вот именно, согласился старик. Пленные нужны, языки, короче говоря. Борис вырубил пару жердей, мы переложили на них тело гнома и понесли. Нести было тяжело, но мне казалось, что если остановимся, то я уже не смогу подняться. Усталость была дикой, руки болели. Донесли, положили тело на одно из теляк. Борис протёр лицо гнома влажной тряпицей и тихонько сказал: нужно его в цитадель отправить там и отпоют и похоронят прощайтесь как прощаться никто не знал девчонки плакали парни кажется тоже я же просто пожал его холодную руку смотрел в мёртвое лицо и мысленно прочитал отче наш на похороны-то сможем прийти спросил я Бориса который выводил лошадь не знаю в задумьях ответил старик Если не сможешь, ничего страшного. Придёшь потом на могилку, помянешь. Валерк в обед не будет. Валерка? Ну нет же такого имени гном. Валерка его в честь Валерия Чкалова назвали. Модно было. Не знаю уж почему, но ему это имя никогда не нравилось. Вроде хорошее имя. Гном-то его прозвали когда властелин колёс считать стали. А он ведь маленький, коренастый и с топором. Он даже гордился прозвищем. Веришь, как получается? Гнома убили гномы, руби или гномы? Да не волнуйся, я пока не уйду. Покажу дорогу и обратно. Минутное дело. Борис, а за ним лошадь с телегой, на которой лежал Валерка, растворились в воздухе. Вернее, не растворились, а как бы лучше сказать, вошли в воздух. А через минуту воздух вернул Бориса. Я только помотал головой, не решившись задать вопрос, а как это у тебя получилось? объяснит либо слишком мудрёно, либо скажет: "Ну, взял и прошёл". И в том, и в другом случае понимания не прибавится. Пока я провожал телегу взглядом, народ развёл бурную деятельность. Андрей, собранный по-походному, отрясал двумя арбалетами. "А идём искать карликов!" Прибывший народ, в большинстве своём незнакомый, ничего не говорил, но вытаскивал из возов доспехи и оружие. Вокруг нас собралась небольшая толпа. Ждали, что скажет руководство. Мы с Борисом. Мы молчали, осматривая друг на друга. Возможно, Борис старше меня лет на 500, и по иерархии застеколя он занимает едва ли не первое место. Но здесь командую я, и я скомандовал. Отставить. Никто никуда не идёт. Доспехи снять, оружие убрать. Продолжаем разгрузку. Почему? требовательно спросил Андрей. Ты не хочешь отомстить за гнома? И Андрей в лесу один. Напряжение сгустилось. Собравшийся народ посматривал на меня неодобрительно. Всем хотелось мстить. Мне тоже хотелось, но сейчас не время, настаивал я. Нужно вначале доделать крепость. Куда мы сейчас пойдём? Где мы их искать станем? А идём и найдём, с мальчишевским упрямством продолжал Андрей. Мне не хотелось ни в чём убеждать парня, объяснять. "Андрей, негромко произнёс я. На первый раз прощаю, но в следующий раз за неповиновение приказу отправлю тебя к своему тёске лес рубить и хлеб простить". Команда была продолжить разгрузку. И что непонятного? Я пошёл к ближайшей телеге и, раздирая когда-то белые, а теперь грязные бинты, принялся стаскивать бревно. Одному бы точно не справится. Но подскочил Васька и подставил плечо. На помощь кинулись и девчонки. Андрей, оставшись в одиночестве, только плюнул. Пришёл народ, недолго пошумел, но стал разружаться и возвращаться к работе. Олег, окликнул меня Борис. Тут без тебя справиться. Пойдём, подвал глянем. Борис осмотрел проводку, похмыкал. Хорошо сделано, прослужит долго. Мне стало неловко. Современник Ивана Грозного разбирается в электричестве лучше человека, родившегося в 20 веке. Осматривая имущество, одобряя или отбраковывая, Борис неожиданно сказал: "Я уж боялся, что ты решишь карликов ловить. В горячку-то бы все рванули, и я б тебя не остановил". "Рвануть-то бы рванули", устал ответил я. "А дальше? Допустим, мы бы их нашли. И что?" После бессонной ночи да в открытом бою стрелять мои ребятишки умеют. А вот как с рукопашкой? Может, твои овощики, грузщики лучше моих ребят, но не знаю. А сколько чергов? Может, их там 100 или 200? Да с арбалетами. А может, надо было пар выпустить? Не он ты, карлики не страшны. Да и не нашли бы мы их, подначил Борис. Ну, походили поискали. Устали бы как с собаки, вернулись. Подготовить крепость к обороне мы бы уже не успели. Кто знает, когда они нападут? Через месяц или сегодня ночью? Если свою крепость не укрепим, тфу, то тавтология. Так надо в цитадель драпать. А если драпать, так зачем мы пришли? Правильно, одобрительно отозвался Борис, осматривая между тем ледник. Да вот что, господин комендант, скажи своим ребятишкам ой спать ложаться. Мы пока без них справимся. Да и сама тебя вздремнуть не мешало, и руки перевязать. И не ели вы сегодня. Вот за это тебе выговор. Ой, с конец света грянет, а народ свой ты обязан кормить. Понял, комендант? Только смотри, не обижайся на старика. Обижаться на Бориса я не стал. Думаю, поняли ли меня, ребята? Мстить за гномы или искать Андрея, изображая спасение рядового Райна, глупо. Когда поднялся наверх, увидел, что вощики и грузчики из цитадели уже разгрузили всё, что привезли, и принялись расставлять деревянные клети. Видимо, это и были межэтажные перекрытия. А двое мужиков колдовали над костром, пристраивая на нём котелки. Узрел ещё, что вокруг одного из приезжих столпилась моя гвардия. Завидев меня, загласили: "Олег Васильевич, иди к нам, здесь кормят". И наливают Последнюю фразу сказала Вика. Может же девочка быть такой ехитной? Мне выдали гранёный стакан, наполовину наполненный водкой. Судя по блестевшим глазёнкам подчёрённых, они уже успели принять без разрешения к комсостава. Ладно, не буду жалобиться. Молча наклонил голову и выпил. Настя притащила чистую кружку и налила из термоса крепкий чай. Знал бы про такой чай Так и водки бы не надо. «А кушай, Олег Витальевич!» — сказал незнакомый мне возщик, протягивая сложносоставной бутерброд, где здоровенный кусок хлеба с маслом, сыр и ветчина увенчивались кружочками помидоров. Бутерброд был такой толщины, что не влезал в рот, поэтому пришлось обкусывать его по частям. Прожевав немного, спросил. «А почему по отчеству?» «Как на тебя ребят глядят». Уловно се тот, нарезая ветчину и шлёпая Вику, пытавшуюся стащить кусочек по ручонке. С хлебом надо есть дочку с хлебом, и снова обернулся ко мне. "А не всё, Олег Васильевич, да, Олег Васильевич?" "Лучше Олег", махнул я рукой. В самом начале, когда Ярослав определил меня в здешнюю школу, меня коробило, когда ученики говорили мне: "Ты и Олег". Потом привык. Теперь вот коробит отобращение по имени-отчеству. Меня Степаном зовут. Мы с тобой вместе с терендеями медрались. С кем с кем? переспросил я. С берендеями? С терендеями, ответил Степан, слегка удивившись вопросу. Ну те самые, которых ты неандертальцами назвал. А почему терендеи? Как ты о себе знает? пожал дядька плечами. Мы их всё жизнь так зовём. Мне тебя брясл показывал. Вон, мол, новый парень, который месяц без еды в лесу просидел». Вот уж точно не помнил я дядьку. Хотя на зрительную память никогда не жаловался. А то, что тех неандертальцев называют здесь терендеями, тоже не знал. Ворона я, птица с клювом. Так и не удосужился спросить, а с кем-то мы воевали. От раздумий отвлекла неугомонная Вика, которая навострив ушки, слушала. А в книжке Олег Васильевич про бой почти ничего не писал. Так, немножечко. Это чтобы не пугать? Шолнушка, ответил я, продолжая жевать. Ну, книжка это не жизнь. Да я опасно всюду правду описывать. Был у меня рассказик про дракона в болоте. Так один литературовед стал говорить: "Вот, мол, как автор понимает современную Россию". сравнивает её с драконом, попавшим в болото, и только объединёнными усилиями народа можно этого самого дракона, сиречь Россию, вытянуть. Жалко мне писателей, засмеялась Вика. Они не знают, чего там критики на придумывают. У нас в универе препод шевещала, что Булгаков в образе кота вывел самого Данта. Типа, Данта рассказывал про ад, а за это его наказали. Ну, литература ведом тоже жить нужно. — резонно заметил я. «Вот-вот, жить!» — широко зевнула Елена. «Сюда бы их, критиков! Посмотрели бы сами на домовых с русалками, карлики с копьями. А если еще драконы летать начнут?» «Прилетят, накакают, а мы убирай!» — выдала Вика очередной перл. «Ладно, если покакают, а если съесть захотят?» — давясь от хохота спросил я. «Драться будем!» Воинственно заявил Антошка: "Заливай кипятком какой-то китайский стаканчик с вермишелью. Как он такую дрянь может есть? Или сидеть в крепости?" Внёс дельное предложение Андрей, а потом добавил, смущённо пряча глаза под запылившимися стёклами очков: "Извините меня, Олег Васильевич. У меня потеплело на душе". Улыбнувшись, я предложил: "Только не извините, Олег Васильевич, а просто извини, Олег". «Давайте-ка, братцы, как здесь принято, по имени и на «ты».» «Это трудно», — покачала головой Вика. «Привычка нужна». «Нужна», — согласился я. «Но привыкнуть можно». «Тогда уж давайте так, Олег Васильевич, то есть Олег». Вдруг подала голос Елена. «Зовите меня Леной, что ли, или Ленкой. Когда говорят «Елена», чувствую себя старой дурой. «Учтём, Лен, что ты дура молодая». такая, как я, выдала Вика, вызвав очередной приступ хохота. Вот мы идём, смеёмся, а гном там убитый лежит. Вдруг резко выкрикнула молчавшая до сих пор Настя. И с Андреем неизвестно что, может быть, его уже тоже. Неужели мы такие скоты бесчувственные? Смех оборвался. Ребята опустили головы. Настя, совершенно серьёзно сказала Вика. Ты же знаешь, и не скоты, и не бесчувственные. Просто мы очень устали. А ты выпей водки. Лучше, чем сказала Виктория, не скажешь. А чего там говорили о смехе, как о нервной реакции на пережитый стресс? Это они и без меня знают. Если все поели, то слушайте приказ. Всем спать. А вы, то есть ты, спросила Лена. Или капитану корабля спать не положено? Положено, кивнул я. На мостике остается целый адмирал. «А кто у нас адмирал?» — поинтересовалась Елена. «Как вон же, самый старший!» — кивнул я в сторону рабочих, рядом с которыми стоял Борис. «Кстати, удачная мысль. В застеколье, на мой взгляд, не хватало некой иерархии. Военная демократия — это немножко не то. Но уж коль скоро я не могу навязывать свое мнение и волю всем...» то можно придумать чины для моих ребятишек. Игра, разумеется, но в каждой игрушке есть свой резон. Наша башня, ну, крепость это почти что корабль. Я капитан, Андрей тянет на первого помощника. Но ну, когда выспимся и обустроимся, можно распределить и остальные роли. Вика с Антошкой станут юными мичманами, а Ваське подойдёт роль боцмана. Лене Елене дадим должность штурмана. Настю вот только пока не придумал, кем обозвать. Хотя годится на пост командира абордажной команды. Команды пока нет, но будет. С этой мыслью я отправился спать. Тем более, что пока командир думы думал, команда успела вытащить спальники. Мы рухнули, не разбирая, кто с кем лежит, и мгновенно отключились. «Мне снился замечательный сон. Сижу в своей квартире в собственном кабинете, которого у меня никогда не было, и сосредоточенно расстреливаю из лазерной пушки бегающих по руинам крепости карликов. Они мечутся в разные стороны, но я настигаю этих злобных тварей и развеиваю по ветру». И тут совершил ошибку. Не успел увернуться от огненного шарика. «Где аптечка?» Завопил я так, что напугал сам себя и проснулся. Олег тихонько будил меня Борис. Машка медикаменты привезла. Куда складировать? Где? Тут же и проснулся я. Медикаменты? С невинным видом поинтересовался Борис. Фу, ты, какой мне медикаменты? Белка где? Да здесь я здесь, почувствовал я на плече её руку. Давай потише, детки спят. Я посмотрел на деток. Вика лежала поперёк, вальгот назабросив ноги на Ваську. Бедняга уже полузадушенно хрипел. Мне стало жалко парня. Попытался уложить Викторию вдоль, и два не получил от неё пяткой в нос. "У дочерим?" шёпотом спросила меня Машка, а потом ревниво уточнила: "Или у тебя есть на неё другие виды?" Дора рыжая, сонно отзывалась Вика. Борис, давясь от хохота, схватил меня и обмявшую Машку в охапку и утащил. Что у тебя с рукой? сразу наехала моя подруга. Давай-ка её сюда. Разматывая бинты, Машка одобрительно похмыкивала. Смазала ожоги какой-то дрянью, забинтовала по-новой. Ну, до свадьбы заживёт. Только в следующий раз лезь в костёр в рукавицах. Вот она, дитязясти Коля. И её любовник «Или кто там я?» Весь в ожогах, а она говорит об этом спокойно, но, в общем-то, правильно. За то время, что я спал, лотники успели собрать все внутренние помещения и принялись за крышу. Как они умудрились сделать так быстро, ума не приложу. «Ну-с, геркомендант, прибыла в ваше распоряжение», шутливо откозыряла Машка. «Какие будут приказания?» «А какие хочешь?» «Например, выбрать комнату». «Приказываю», — строгим голосом начал я, — «выбрать комнату». «Побольше?» «Побольше», — согласился я, а потом спохватился. «А зачем нам побольше?» «В большой убираться дольше». «Лодырь! А детская?» «А откуда здесь детская? Вроде бы все стандартные». «Эх ты!» — показала мне Машка язык. «Пойдем наверх. Пока твои суслики спят, нужно комнату получше захватить». Мы именовали первый этаж, где уже проявились детали. Просторный холл, кухня, столовая. Дальше можно было не смотреть, потому что и так понятно: медпункт или санчасть, какой-нибудь склад и душевая кабинка в купе с туалетом. Очень надеюсь на совмещённый второй этаж, собственно говоря, жилой. Комнат получилось целых 20. Понятно, что он будет иметь галерею и гостевые комнаты без окон. Гости как-нибудь перебедуют, а отстреливаться с подручней сверху, через бойницы. Вот, подтащила меня белка к одному из пустых проёмов. Вот тут мы и будем жить. А что? Квартирка неплохая. Три комнаты, правда, смежные. Это спальня. Радовалась Машка как ребёнок. Тут библиотека, столовая и т.д. А тут детская. Завтра же нужно обить стенки, потом мы их оклеим. Лучше не обоими, а красивой тканью. Ну, тканью деда в заначке еще с позапрошлого века осталось. Я там даже как-то настоящий индийский шелк видела. Нужно отобрать, пока ее моль не съела. Потом и мебель будем завозить. Я уже в Москву смоталась, все присмотрела. А как ты ее завозить-то будешь? Да как все завозим, так и завезем, отмахнулась Машка. Это не та проблема, чтобы на ней голову ломать. Главное, чтобы инструкцию по сборке не забыло вложить, и чтобы дверцы гнутые не попались. Я тут как-то шкаф в купе покупала, потом замучилась обменивать. Кстати, надо бы гномика попросить, чтобы он нам ставни сделал. Мне почему-то всю жизнь хотелось иметь ставни. Я посмотрел на Бориса. Тот только недумённо пожал плечами. "Мария", осторожно спросил я. "А ты и сюда откуда прибыла? Что-то случилось?" Сразу насторожилась белка. Так ты и была в цитателе или нет? Нет, я же в Москву ехала. У нас там медикаменты пришли из Германии. Пока таможня разбирались, а ещё книги надо было закупить, продукты. Целый вагон набрался. А со станции прямо сюда взяла с собой кое-что, а остальное просила попозже подвезти. А, шла как? продолжил я допрос. Да как обычно, тропкой Посмотрела она на меня озадаченно. «Я по-другому и не умею. Проколы только дед Борис освоил». «Мне стало плохо. Машка прошла по той же тропке, на которой была засада». «Мария», — вступил в разговор Борис, «а ты не заметила ничего такого необычного?» «Ничего», — задумчиво ответила девушка. «Кажется, ничего. Разве что неподалеку отсюда поляна какая-то странная была». Такое чувство, что убили кого, и кого-то знакомого. Накатило так, но я отмахнулась. Откуда? Я подошёл к Машке и обнял её за плечо. Машенька, осторожно начал я, пытаясь подобрать какие-то слова, но не сумел. Поэтому решил сказать прямо. Там, на поляне гнома нашего убили. Белка только уткнулась в моё плечо. Не было истерики, воплей, Уж слишком часто люди из-за зеркали видели смерть и переживали гибель друзей и близких. Пожалуй, это не было душевной заскорузлостью. К смерти привыкнуть невозможно. Можно только привыкнуть скрывать эмоции. «А я-то дура!» — вздохнула Маша. «Шла и думала, почему мне голос гнома поблазнился?» «Значит, не поблазнила!» — добавила задумчиво. «Маша, тебе нужно уехать». предложил я. В цитадели будет безопасней. Борис тебя проводит. Белка отошла в сторону, вытерла несколько предательских слезинок. Допустим, «Да уеду, а ты? А ребятишки твои? А ребёнок? Разве нормально ждать ребёнка, когда сидишь, как на пороховой бочке? А потом? Как его растить, воспитывать? Как-нибудь, махнула она рукой. Передавно я столько поколений стекольчиков жила. Кого кого? В один голос выдали мы с Борисом. «Стекольщиков? Олег же обозвал наш мир за стекольем. Стало быть, мы стекольщики. Чиним старые стекла, вставляем новые. Куда я отсюда денусь? А ты от меня ожидал услышать «Дайте мне жить спокойно, потому что хочу воспитывать ребенка в другом мире, там, где никто никого не убивает». «Типа того», — усмехнулся я не весь чему. «Обещаю, когда брюхо на нас полезет, уйду в цитадель. Толку от меня не будет, а проблем добавлю. Обещаешь? С Надежды спросил я. Ну, когда животы полезет. Но не раньше, твёрдо заявила Машка, взъерошив мне волосы. Работа не прекращалась даже ночью. Плотники вытащили несколько прожекторов, подсоединили их к проводам из нашего подвала. Этой ночью твари не показывались. То ли их испугало многолюдство, то ли свет. По крайней мере, к утру башня была прикрыта новенькой крышей с грибком для часового, площадками для прожектора и местом для сигнального костра. Помнится, ещё в первое своё появление в цитадели я спросил у Ярослава: "Зачем нужен костёр, если есть прожектор?" Тот ответил, что дублирование ещё никому не мешало, а в некоторых случаях костёр будет даже надёжнее, потому что у него нет проводов, которые можно перерубить. Моя выспавшаяся братья, чтобы не путаться под ногами, была снаряжена в караул. Для остальных весь день прошёл в доводке. Устанавливались двери, оконные рамы и косяки для бойниц. Крепость, несмотря на старинные стены, пьяняще пахла свежим деревом. Для полного счастья не хватало только каких-то мелочей, вроде электрического освещения комнат. Прожектора тут не годились, а лампочки пока отсутствовали. унитазов, но не завезли. И душа с тёплой и горячей водой. Трубы не протянули и бойлер пока не поставили. Но это уже барство. Пока можно обойтись свечами, тазиками и ближайшими кустиками, только с лопаткой. "Ну, комендант, принимай работу", сообщил мне к вечеру следующего дня Борис. Кажется, он не спал всю ночь. Впрочем, из прибывших не спал никто. Да и мы-то подремали всего ничего. «Акт о приёмке подписывать?» — поинтересовался я. «А как же?» — помахал бородой мой новый родственник. «Как и положено, в трёх экземплярах». «Э, дед!» — шутливо запротестовала Машка. «А покраска оклейка? Халтурить, однако. Даже МЖ не поставили. Могли бы хоть биотолет привезти. Молодёжь тут все кустики затопчет». «Только молодёжь?» — засмеялся Борис. Ну, скромно потупилась девушка. Мы тоже поможем. Это хорошо, одобрил Борис на полном серьёзе. В Версале ни одного туалета не было. Короли у королевы горшки носили, а прочие графы и герцогини по кустикам. Зато теперь там лучший цветник Европы. Так что старайтесь, ребята. Список я составил. Всё подберём и завтра послезавтра привезём. Как-нибудь пару дней со свечами и с кустиками. А мы уходим. Туч, что? Костёр зажигайте. Подойдём немешка. Борис крепко пожал нам руки, обнял Машу и уже сделав несколько шагов, резко остановился. Ребята, а может, ну её, кляду эту крепость оставим до лучших времён? А сожгут, ну и нехай жгут, не в первый раз. Стены-то всё равно останутся. В цитадели будем через 5 минут. Соберёмся все вместе. Поразкинем мозгами, а потом сообща от Свергов будем бить, что толк, что вы внутри сидеть будете. Что, вы сидите? В защиту твердыни поиграетесь, как в ролевушках? Все смотрели на меня. Сидя в обороне врага не победить. А то я эту фразу впервые узнал в классе во втором, когда читал о подвиге одного из славных латышских стрелков. Только что-то не хотелось мне убегать под тёплое крылышко старших товарищей и предков Машки. Мне бы, конечно, следовало сделать красивый жест и сказать: кто хочет, может идти, сказать, что можно. Но зачем, ребят, убежать? А девок в голове с Машкой я бы и сам выгнал, если бы был уверен, что послушаются. Мы тут посоветовались, и я решил, храбро пискнул Вика, что нам лучше остаться здесь. Авдеев я глазами присутствующих и упёрся взглядом в Бориса. Будем, ежели что, вашим форпостом в тылу противника или уйдём в леса и начнём партизанить. На манер Дениса Васильевича Давыдова вражеские паровозы под откос спускать, провода перекусывать. Будет совсем хреново, так ты нас всегда успеешь вывести, так? Не стал уточнять, что для этого нужно знать, когда именно нам станет хреново. проводив глазами тыльную или затнюю часть последней телеги, уходящей в воздушную стену, мы разошлись по этажам. Дел было начать и кончить, но начали с главного с выбора комнат. На наши трёхкомнатные апартаменты никто понятно не претендовал. Глобальных различий в остальных типовых двухкомнатных не было. Круговое расположение башни и единый вид из окон: лес и озеро с вариантом Озеро и леса тоже не располагали к разнообразию. Немудрствовая лукаво, кинули жребий. Без споров, понятно, не обошлось. Но они были для проформы. Многоопытная Лена, узнав, что её апартаменты будут примыкать к нашей спальне, уговорила Андрея поменяться с ней квартирами. Типа у неё, мол, нервы слабые, чтобы жить за стенкой от молодожёнов. Пока ребятишки суетились... пытаясь придать своему жилью пристойный вид, что было затруднительно из-за недостатка мебели, точнее её полного отсутствия. Я пошёл обходить владения, пытался, скажем так, объять необъятное. При всём своём опыте Борис и люди из цитадели не могли предусмотреть всего того, что нам нужно. Да и не будут они, например, думать о таких вещах, как столы, скамейки, дрова и о тысячах других мелочей. из которых складывается любое хозяйство. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Для начала нужно определиться с таким неромантическим предметом, как сортир. Конечно, днём можно и в кусты кисбегать, а ночью. Так-то. Значит, -то, сортир мы будем ставить там. Василий и Андрей, которых я привлёк для выполнения интеллектуального задания, только задумчиво крякнули. Но без разговоров принялись за яму. Девушки в полном составе, включая белку, были отправлены на заготовку дров. Антошке было поручено самое ответственное задание сидеть на крыше под новым грибком и караулить. Среди достоинств у парня было то, что он единственный из нашей братии имел стопроцентное зрение.